Большинство идут к вам в команду. Многих в своих странах не ждут, да и страны сейчас под османами. Сами до дома вряд ли доберутся. Быть посему, сейчас приберете у себя на палубе человек двадцать на наше судно. Заодно можете попить и поесть. Старший над вами будет... Я указал пальцем на говорившего со мной. Ираклий.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 Очистив палубу от трупов, стали отмывать от крови. Боцман сам, где мог, заменял или связывал такелаж. Судно постепенно приобретало благопристойный вид. После авральной приборки все галерники перешли к нам. Мы дали им в волю напиться и покушать. С Ираклием решили, что к ним на судно перейду я и наш рулевой. Тянем на буксире судно в Варну. Винченца с остальными остается на своем судне. И здесь тоже кто-то должен стоять на руле. Обрубили веревки с абордажными крючьями. Галерники перешли к себе, мы спустились тоже. Постепенно течение стало разделять наши суда. Между бортами уже три, затем пять метров, Ираклий скомандовал весла на воду осторожно дабы не сломать весла наше судно мы продвинулись вперед закрепили сброшенный нам канат поскольку варна виднилась и вдалеке и штурман был не нужен двинулись к порту Ираклий взял в рот свисток по его свистку гребцы дружно опускали весла в воду на каждом весле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 «Не хватало нам еще сесть на камни». Медленно подобрались к причалу, ошвартовались. Через несколько минут на пирсе появился турецкий чиновник в синем мундире и красной феске в сопровождении двух солдат. С каравеллы спустился Венченца, поклонился подошедшим. «Просим укрытия, На нас напали марокканские пираты».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 вероятно опасаясь своих же солдат, и о чем-то горячо стал спорить с венецианцем. Затем турок развернулся и ушел. — А что он от тебя хотел? — Чтобы я продал галеру ему, но уже больно цена смехотворно мала. — Продай. Неужели мы здесь будем терять время на продаже этой посудины? Экипаж укомплектуем галерниками,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 A